663. Гуру Не нужно ни от чего отказываться, но нужно овладеть тем, от чего следует отказаться, и поставить под контроль воли крепкой и непреклонной. Уже говорилось о том, что одно и то же действие можно совершить в свободе или рабстве, независимо от того, хорошее оно или плохое. Учителю не нужно рабов, в какой бы форме это рабство ни уявлялось.